Это пожар? Я, я спрашиваю, это пожар? А, пожарная часть! А когда будет пожар? Да скучно! Позвоните, когда пожар начнётся, ладно? Запилевы. Запилевы. Идут съемки мелодраматического фильма. Сцена на мосту. И режиссёр через рупор даёт распоряжение. Итак! Сейчас снимаем последний поцелуй с любимой, после чего герой тут забросается в реку. Простите, но я же не умею плавать! Я же тут заутону! Ничего страшного! Это сцена заключительная! Приготовились? Заключительное Объявление Завтра состоится выставка домашних животных Просьба выставить всех животных из дома в течение 24 часов Крутой навороченный бизнесмен выходит из Эрмитажа Чешет репу и говорит Да Да, У удовольствия никакого Кроме эстетического, конечно. гудиться или егодится? А, посмотрю в словаре на букву Ж.